Глава вторая. Хутор Хольд расположен недалеко от посёлка. В такой, как сегодня, погожий денёк, стоящий на взгорье побелённый каменный дом похож на вытащенного из воды пинагора. Дом излучает сияние, словно королевский дворец из сказки. В такие места путники обычно направляются лишь затем, чтобы вызволить из плена несчастную заколдованную принцессу и получить в награду полцарства. И нужна изрядная смелость, чтобы приблизиться к этим сказочным хоромам, особенно если идёшь один и собираешься торговать там лодку. Но мальчик, спешащий по дороге к дворцу, идёт туда не в первый раз. Он бывал здесь с одной девочкой, внучкой старого Гейри. Каждый раз он обнаруживал тут новые комнаты и убеждён, что это самый замечательный дом на свете. В гостиной стоит орган, и если очень попросить хозяйку, она сыграет на нём. А когда Лои приходил в Хольт последний раз, комната напротив кухни была полна цыплят. Они вылупились из инкубатора в углу. Лои стучит в наружную дверь, и сердце его от волнения начинает колотиться. Что делать, если Гейри наотрез откажется продать ему лодку? Дверь открывает старушка в коричневом с цветочным узором платье. Она худая и беззубая, почти такого же роста, как Лои. На голове у нее платок, который еще больше подчеркивает худобу ее лица. Это старая Руна, сестра Гейри. «Гейри дома?» – спросил Лои, поздоровавшись. «Да, Аус Гейр дома. Можно с ним поговорить?» «Заходи, дружок», – пригласила его в дом Руна. Гейри сидел за кухонным столом и ставил на яйца клеймо. В прошлый раз Лои тоже застал его за этим занятием. Гейри был не выше подростка, тощий, с редкими волосами на голове. Глаза его светились мальчишеским задором, словно жизнь состояла из одних весёлых проказ. Вот и сейчас он с видимым удовольствием ставил на яйца клеймо, точно дразнил этим кур. Лои никогда не видел его без трубки в углу рта. и постепенно начал верить рассказам, будто Гейри и спит с трубкой, потому что она накрепко приросла к губам. "Здравствуй", произнёс Лой, входя в кухню. В Исландии принято обращение на ты. "А, здравствуй, здравствуй, мальчуган. Ты очень, кстати, мне как раз нужен на лето паренёк вроде тебя. Ты не бось шустрый?" "Не знаю", кротко ответил Лой. "Ну если ты похож на своих родителей, то страсть какой проворный. Отец-то твой, когда доходило до дела, мог любого заткнуть за пояс. Он был прямо одержимый. Знаешь, что такое одержимый? Нет. Ну, конечно, откуда тебе знать? Одержимый – это человек, на которого нет управы, когда он берется за работу. Он швыряет большущие камни так высоко в небо, что они падают по ту сторону земного шара в Австралии. Он может один, без посторонней помощи, за день построить хлев. Может, неделями не есть. Не пить, не спать, только работать. Вот что значит одержимый, друг ты мой. Такого человека не удержишь. И тебе этим летом нужно работать так же: за 5 минут вычистить хлев, в 10 часов слетать в магазин по поручению Доуры и через 7 минут вернуться с покупками. И ничего при этом не забыть. И бежать так, чтобы изо рта пар валил, а все бабы на дороге при виде тебя падали замертво со страху. Главное, дружище, не слоняться без дела, помни об этом. У лентяя на коленях сидят семеро чертей, да ещё ему приходится чесать спину восьмому. Так что никогда не отлынивай от работы. Запомнишь? Да. Ну и отлично. Будешь летом у меня работать, а я позабочусь о том, чтобы утром тебя поили молоком, а вечером давали кашу на воде. Балтая Гейри не забывал ставить на яйца клеймо. И время от времени поглядывал на собеседника. Торчавшая из арта трубка прыгала вверх-вниз, но упрямо висела на прежнем месте. Ладно, оставь мальчика в покое, вмешалась старая Руна, вытирая руки о край передника. Лои, дружочек, хочешь молока с хлебом? Нет, спасибо, я только что поел, соврал Лои. Гейри бросил на него удивлённый взгляд. Где это видано, чтобы гости отказывались от угощения? На хуторе от угощения не отказываются, даже если у тебя распирает живот. Глядишь, дома съешь меньше, другим больше достанется. А, кстати, зачем же ты пожаловал, если не собираешься идти ко мне в работники купить яиц? Милости прошу. Лучшие яйца во всей солнечной системе. Смотри-ка, одно такое яйцо от Гейри из Хольта питательнее десятка килограммов простых куриных яиц. Так ты за яйцами? Нет. Тогда зачем же? Может, хочешь покататься верхом, солетать на моей кляче до перевала и обратно? Мальчишка, я этим очень увлекался. Гнал лошадь в гору, а потом она съезжала на хвосте до самого моря. И тебе такого захотелось? Нет, нет. Ну хватит. Останешься у меня на лето и всё тут. Сделаю из тебя примерного крестьянина. Таким ребятам, как ты, «Гораздо полезнее быть на Синокосе, чем целыми днями болтаться на пристани, где вы сплошь и рядом падаете в воду и приходится вас спасать. Но только мешаете людям работать». «Я вообще-то пришел спросить, не продашь ли ты мне оладью?» Смущенно улыбаясь, проговорил Лои. Герри отложил в сторону клеймо и неторопливо поднял глаза сначала на руну, которая стояла у плиты, потом на Лои. «Мало того...» Слова мальчика настолько поразили его, что он даже вынул изо рта трубку. Лицо Гейри не изменилось бы больше, если бы он лишился, к примеру, носа или ушей. Настолько неотделимо была трубка от его лица. Но это длилось одно мгновение. Трубка вернулась на прежнее место, а в глазах Гейри зажёгся плутовской огонёк. Ага, значит, решил заняться рыбным промыслом. Да, решил. А деньжата у тебя есть? Немного, но сберкнижки. А мама об этом знает? Конечно. А сколько тебе лет? 8, почти 9. Гейри, оценивающий, посмотрел на Лои. Почти 9. Понятно. Не спеша промолвил он. Мне кажется, в следующий день рождения тебе исполнится уже не 9, а все 19. В кухне воцарилась тишина. Гейри, видно, отрадясь ещё не держал рот закрытым так долго, как на этот раз. Его молчание вызвало у Лои чувство тревоги и неуверенности. Если Гейри откажется продать ему оладью, нечего и мечтать о промысле, о больших уловах, которые не хотели сдавать на холодильник. Человек, не имеющий собственной лодки, навсегда останется бедником. Даже порядочным крестьянином ему не стать. Тишину нарушила старая Руна. Она подошла к мальчику и, желая подбодрить его, обняла за плечи. "Ты, значит, не только внешностью в отца выдился", сказала она. "Зачем нам вообще эта лодка? Её и на воду-то никогда не спускают. Только гниёт и приходит в негодность". Гейри бросил на сестру быстрый взгляд. "Гниёт, говоришь? У нас тут ничего не гниёт, кроме меня самого. Ты, Лои, знаешь, что такое гнить?" Лои промолчал, но всё же решился посмотреть Гейри прямо в глаза и улыбнуться. Если ты объяснишь мне, что значит гнить, так и быть, отведу тебя к этому морскому кораблю. Ведь Аладия, скажу я тебе, и есть самый настоящий морской корабль. Правда, на вёслах она чертовски тяжёлая. К счастью, Лои не раз слышал от дедушки, что Аладия у Гейри гниёт, хотя никогда не задумывался над смыслом этих слов. Теперь же когда одно единственное слово могло решить его судьбу, надо было как-то выкручиваться. Он тщательно подумал, прежде чем ответить. Это значит становиться старым и ненужным. Но, ну, молодчага, не такой уж ты простачок, как может показаться на первый взгляд. Гнить – это значит становиться старым и никуда не годным. Совершенно верно. Валяться у силостной башни, незащищенным от ветров и непогоды, и чувствовать, как с корпуса срезает один слой краски за другим, а борта рассыхаются, так что в щели видно весь наш дальвик. Очень приятно, вернее, чего уж тут хорошего? Да, это плохо, согласился Лои. Плохо. Не просто плохо, мой мальчик, произнёс Гейри, поднимаясь с места. Это непростительно перед Богом и людьми. Нельзя позволять чему бы то ни было на свете о ладье или гейри исхольта. Гнить и становиться ненужным. Что за чушь ты вбиваешь мальчугану в голову, заметила Руна, давая Лои баранку и два кусочка сахара. Гейри вдруг развеселился и едва сдерживая смех, стал натягивать сапоги. Пройдусь-ка я с нашим рыбаком к силосной башне, взголену на корабль, сказал он сестре, открывая дверь на улицу. Что такое морской корабль, ты, конечно, знаешь. Спрашивать тебя об этом нет нужды, продолжал Гейри, когда они вышли из дома. Это корабль, который плавает по морям, и с ним ничего не может случиться. Вот именно. Корабль, которому не страшны никакие испытания. Точь в точь, как рыболовным ботом нашего Эйвиндюра. Он был первым корабельным мастером в Исландии и жил тут у речки Карлсау. Строил такие вот лодки, вроде Алади. и ходил на них до самого острова Кольбинсей, как будто до него не дальше, чем до ближайшего ручейка. Вот и ты, дружок, лучше бы сам построил себе лодку, а не отнимал у старика последнее, что у него есть. Я не умею строить лодки, — смутился Лои. А мастер Эйвендюр был совсем мальчонкой, когда сделал свою первую лодку. Кажется, он к тому времени даже не ходил. Да-да, теперь я вспомнил, он еще ползал. Вместо соски он держал во рту молоток. а дощечки таскал у отца. Вот это был мастер, за любое дело брался. Ты, дружок, ставь перед собой большие цели, и не бойся, если на первый взгляд кажется, будто их даже за кончик не ухватить. И никогда не довольствуйся сделанным. Считай, что в другой раз сумеешь достигнуть большего. Ты еще успеешь быть собой довольным. Дотянешь до моих лет, будешь радоваться и тому, что пережил ночь». Они подошли к силосной башне, возле которой лежала перевёрнутая вверх дном аладья. Две верхние бортавины были в пятнах и трещинах. Некоторые щели оказались настолько большими, что через них виднелась поблекшая трава. Железная обшивка киля отлетела и валялась рядом, красная от ржавчины. Форштевень был сломан, уключины отскочили. Хотя Лои и расстроился, увидев аладью в таком состоянии, нельзя было, конечно, подавать виду. Как никак, это лодка. Что ж, выглядит она неплохо, заявил Лои. Но я бы этого не сказал. Но если несколько раз промазать днище смолой, законопатить щели, поработать скребком, а лодку выкрасить, она будет как новая. Женщины этим каждый день занимаются: скребут и красят. Да, это несложно, поспешил заметить Лои. Дерево ещё крепкое. А сколько ты за неё возьмёшь? Тут-то и пошёл серьёзный разговор. С тех пор, как у Лои возникла мысль о покупке лодки, его беспокоили не деньги, а согласится ли Гейри её продать. "Ну, твой дед когда-то продал её мне за 1000 крон. Наверное, будет справедливо, если я уступлю её тебе за ту же цену". Эти слова заставили Лои склониться над лодкой и начать её внимательно осматривать. Он знал, что дедушка в своё время получил за ладью всего 10 крон. Теперь же, когда лодка была намного старше и находилась в таком плачевном состоянии, Гейри просил за неё 1000 крон. Она действительно была в плачевном состоянии. Много это, 1000 крон или мало, в данном случае не имело значения. Таких денег у Лои просто не было. А можно я заплачу тебе сейчас 362 кроны? А остальное в конце лета, когда выручу деньги за улов, Гейри от души расхохотался. Почему же именно 362 кроны? Почему не 300 или 350? Ведь круглые цифры куда красивее. Когда занимаешься коммерцией, старайся всегда округлять до 100 или 50. Тот, кто толкует о двух кронах, приобретая морской корабль, ничего не смыслит в деньгах. Из такого никогда не получится настоящий судовладелец. Надо привыкнуть ворочить большими цифрами. Никогда не говори тысяча, лучше сразу миллион. А кроны и ре хороши только для расчётов в лавке. Я это запомню. Так можно заплатить тебе 350 крон, а остальные летом. А у тебя деньги при себе? Нет, но я могу сразу же сбегать в Сберкассу. Гейри поссал трубку и глядел на лодку. Ладно, на том и сойдёмся. Остальное заплатишь летом. Гейри ещё не договорил фразу, как Лои кинулся ему на шею и расцеловал его. Я бы не прочь почаще что-нибудь продавать, если бы все сделки заканчивались вот так, сказал Гейри и погладил Лои по голове. Хороший ты мальчуган. Лои весь трепетал от волнения. Только кто-нибудь должен помочь мне переправить лодку к нам, одним духом выпалил он. Но Гейри, видимо, не слышал его. Во всяком случае, он не откликнулся на эти слова, а подошёл к лодке и стал оглаживать её, словно старую конягу, которой предстояла отправка на бойню. Лодка, конечно, замечательная, просто замечательная, чуть слышно произнёс он. Ты не бойся, когда тебе захочется выйти в море, я её тебе всегда дам. сказал Лои. «Если меня не будет дома, так я наверняка на пристани. Можно и у мамы попросить. Это все равно». Гейри потупил взгляд, прикрыл глаза рукой и долго стоял так, не произнося ни слова. Очень даже не весело было смотреть на него. Взрослый, а плачет. Похоже, Гейри принимал продажу оладьи слишком близко к сердцу. Может, лучше бросить эту затею? Наверняка попадётся какая-нибудь другая лодка. Зачем отнимать у старика то немногое, что у него есть? Но тут Дейри поднял взгляд. Глупыш ты, глупыш. Лучше обещай мне другое, что ты подаришь мне свою божью рыбку. Знаешь, что такое божья рыбка? Не совсем, ответил Лой. Это палтус? Что у тебя только в голове творится? Не палтус это. Первая рыба, которая попадается в первый выход на промысел. Так и запомни. Первый настоящий промысел приносит человеку божью рыбку. А если первым попадётся палтус, что тогда? Тогда это будет палтусная божья рыбка. И, пожалуйста, не забывай, что перед каждым выходом в море нужно перекреститься. Хорошо. И обещай никогда не отчаливать при береговом ветре. Обещаю. И ещё, на море нужно быть очень осторожным. С ним шутки плохи. Отчаянных голов, которые пускаются в море, и без тебя хватает. Понял? Да. Вот и прекрасно. На том и кончим. Больше я тебе ничего говорить не буду. Во всём остальном разберёшься сам. Гейри протянул Лои руку. А не отметит ли нам теперь нашу сделку молоком с плюшкой? Мне в собственном доме плюшки да пирожные удаётся отведать только при гостях. Вот тогда мои бабаньки тащат на стол всякую вкуснятину и почтуют ею первого встречного поперечного. Разве это справедливо? Когда женишься, заведи такой порядок. Пусть торты и пироги стоят у вас на столе с утра до вечера. Тогда я буду приходить к тебе пить кофе. Ну так как, пойдём к нам? Нет, пора бежать. Ну беги. И спасибо, что пришёл. Геери неспешным шагом двинулся к дому. Он посмотрел вслед Лои и с усмешкой покачал головой. Мальчик летел по направлению к посёлку, словно спасаясь от нагонявшей его волны.